Надзиратель Джонсон Стручок был желчный и злой человек, несмотря на свою толщину. Мы благословляли то обстоятельство, что Стручок был толстым, потому что лишний вес составлял его красть у службы минуты сна. Это нас не спасло. Утром в 9 часов пришел сам начальник тюрьмы, капитан Джемми. Ранним утром мне доложился надзиратель Джонсон, что ему всю ночь мешал спать, э -э, то есть нести вахту. Стук из трех камер. Признаться, я не был удивлен, что среди провинившихся оказался Даррил Стендинг. Еще мистер Азертон вынес вердикт о его неисправимости. Я распорядился надеть на собеседников смирительные рубашки на 24 часа. Целые сутки, связанные и беспомощные, мы валялись на полу без пищи, питья и света за то, что осмелились поговорить. Наши надзиратели были настоящие звери, и они так обращались с нами, что мы должны были становиться дикими зверями, чтобы выжить. Грубая работа. Делает грубыми руки. Грубая стража делает грубыми заключенных. Мы продолжали разговаривать. Ночь была лучшим временем, а при спящем надзирателе просто идеальным. Мы могли спать в любое время. Перестукиваться же только случайно. Много рассказывали о своих жизнях. И часто бывало, что мы с Моррелом часами слушали рассказы Джека Оппенгеймера. Я родился и провел детство в трущобах Сан-Франциско. Школу мне заменила банда. Там я и познакомился со всеми видами порока. В возрасте... 14 лет и я служил ночью посыльным в квартале Красных фонарей. Тогда же или может позже я попал первый раз в руки полиции. Потом, как выяснилось, меня предал друг. И уже в стенах тюрьмы мы с ним разобрались по-свойски. Джек. Я помню, я читал о тебя в газетах. Тебя еще прозвали Человек-Тигр. Да. Несколько юрких репортеров выдумали эту кличку. Ей суждено на долгое время пережить человека, который ее носил, то есть меня. Что бы вам ни рассказывали о Джеке плохого, не верьте. Его главными чертами были истинная гуманность. И обостренная справедливость. Он был честен и прямодушен. Ни разу никого не предал, хотя часто был за это наказан. Он был храбр, терпелив, способен на самопожертвование. Он умел дружить. вот Джека справедливость является главной страстью. Даррелл, ты не поверишь. Он ведь убийство в тюрьме совершил только из-за крайнего чувства справедливости. У него сохранился блестящий ум, пожизненное заключение, при этом 10 лет в одиночке не затемнили его рассудка.